Нарине Абгарян. Первая любовь. Из книги Манюня. За долгие одиннадцать лет своей жизни моя подруга Манюня влюблялась пять раз. Первой Манюниной любовью стал мальчик, который перевелся в их группу из другого садика. Мальчика звали Гариком. У него были круглые желтые глаза и рыжие кодри. Ритуальный полуденный сон Гарик упорно игнорировал. Он тихонечко лежал в своей кроватке, выдергивал из-под одеяльника нитки и долго вдумчиво их жевал. «Какой глупенький!» — решила Манька и тотчас в него влюбилась. В знак своей любви она выдернула нитку из-под одеяльника, скатала ее в комочек и принялась жевать. Нитка на вкус оказалась совсем пресной. «Фу!» поморщилась Манька. «Она ж совсем невкусная!» шепнула она Гарику. «А мне вкусно!» ответил Гарик и выдернул новую нитку. его отучу от этой плохой привычки!» решила Манька. К сожалению, Гарик через неделю вернулся в свой прежний садик, потому что новый ему категорически не понравился. А может, в старом нитке были вкуснее. Маня погоревала погревала Но потом ей это надоело. И она решила найти себе другой предмет для воздыханий. Она перебрала в уме все возможные кандидатуры и остановила свой выбор на воспитательнице Эльвире Сергеевне. Почему-то у Эльвиры Сергеевны была длинная пушистая коса и родинка на сгибе локтя. Хочу себе такую же, потребовала Манька. Через десять лет? «У тебя на руке появится точно такая родинка», — пообещала Эльвира Сергеевна. «Теперь я буду любить ее вечно», — решила Манюня. И принялась выказывать Эльвире Сергеевне знаки внимания, как то, ходила за ней хвостиком и периодически, как заправский рыцарь, преподносила своей даме сердце золотые украшения, которые тайком таскала из шкатулки ба. Эльвира Сергеевна честно возвращала все украшения и просила не наказывать Маньку. В первый раз Бави простила внучку. Во второй раз она пригрозила оставить ее навсегда и навеки вечный без конфет. В третий раз терпение болопнуло, и она таки наказала маньку, оглушила под затыльником и поставила в угол. Пока Манюня, уткнувшись лицом в стену, восстанавливала рефлексы, Баня милосердно шинковала капусту и рассказывала историю про детей, которые родились честными, но потом стали воришками. «И за это государство посадило детей в темную холодную тюрьму», — заключила она. И хотя бы кормили там». Обернулась к ней Манюня. «Манной кашей с утра и до вечера каждый день», — рявкнула Ба. «Ба!» Поежилась моя подруга. Потом Манька пошла в первый класс и влюбилась в мальчика из параллельного «Г». Звали мальчика Араратом. И отчаянно грассирующая Манька из кожи вон лезла, чтобы правильно произнести его имя. Впрочем, тщетно. Два «Р» подряд были непосильные для Манюни задачей. Она начинала булькать и тормозить уже на первом слуге. Правда, сдаваться не собиралась. «Арарат!» припёрла как-то к стенке своего возлюбленного манюню «А как тебя по отчеству зовут?» «Размикович!» — Побледнела Арарат. «Издеваешься надо мной, что ли?» — рассердилась Манька и ударила его по голове портфелем. Так как за последние два дня это был третий удар портфелем по Раратовой голове, то учительнице ничего не оставалось, как вызвать в школу ба. Ба молча выслушала все претензии, вернулась домой, выкрутила маньки ухо до победного хруста и повела к Арарату извиняться, не выпуская манкиного уха из руки. Такого унижения манюня Каррарату не простила и мигом его разлюбила. Когда больше не стану влюбляться в мальчиков, твердо решила она. Мужская половина начальных классов Бердской средней школы номер три вздохнула. С облегчением. Когда Маня училась в третьем классе, по телевизору показали фильм «Приключения электроника». И моя подруга не придумала ничего лучше, чем влюбиться в Николая Караченцева, который играл гангстера Ури. «У него такая красивая щель между передними зубами!» Закатывала глаза Манюня. Караченцев был практически недосягаем для Маниного портфеля. Так что Ба особенно не возражала против ее нового увлечения. Манька вырезала из журнала советский экран портреты Караченцева и обвешивала ими стены своей комнаты. Ба ворчала, но терпела, потому что лучше портрет Караченцева в спальне, чем покалеченный одноклассник в школе. Любовь сошла на нет внезапно. Караченцев без всяких на то причин приснился Мане в ночном кошмаре. Он преследовал ее по пятам, скалился и трясся в таком леденящем душу хохоти, что Маня от испуга описалась в постели в свои десять практически предпенсионных лет. Естественно, она не смогла простить Караченцеву такого предательства. А потом Манюня поехала с нами на дачу не влюбилась в Олега, и чуть не довела его своими ухаживаниями до нервного тика. Когда и эта любовь закончилась, разочарованием, моя подруга поставила жирный крест на мужчинах. Никогда! Поклялась она. Никогда я больше не полюблю мужчин. Нарко, ты свидетель. Ну, правильно, одобрила решение подруги я. Зачем они вообще тебе дались? Я знала, что говорила. К тому моменту у меня за плечами была своя личная драма. И я, как никто другой, понимала Маню. Моей первой пока единственной любовью стал старший брат-одноклассницы Дианы. Брата звали Аликом, и он отлично играл в футбол. Он в кого-то влюблен? Как бы, между прочим, поинтересовалась я у Дианы. Да вроде нет. Будет моим, решила я. И стала терпеливо ждать, когда Алекс меня влюбится. Ждала аж целых три дня. Но ситуация не менялась. Алекс с утра до ночи гонял в мяч и не обращал на меня никакого внимания. Тогда я решила взять инициативу в свои руки и сочинила поэму о своей любви к нему. Потом выдрала из маминого блокнота голубенький листок и старательно переписала туда свое творение. Поэма. Алик. Ты может спросишь, кто автор этих строк, но это аноним, и ты о ней не узнаешь никогда и ни кроме того, что я тебя люблю и жить без тебя не могу. Нарине Обгорян, второй класс Бердской средней школы, номер два. Запечатала поэму в конверт и вручила его Диане с просьбой передать Алику. Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день, пряча от меня глаза, Дианка со словами «Нашла в кого влюбляться». Вернула мне конверт. Я вытащила помятый голубенький листок. Это оказалась моя записка. На обратной стороне Алик написал очень лаконичную ответную поэму. «Дура». я повертела в руках записку и убрала ее в кармашек школьного фартука. Кое-как досидела до конца уроков, вернулась домой и, не переодеваясь, прямо в школьной форме со значком «Октябренка» на груди, легла умирать. Умирала я долго, целых двадцать минут, и практически уже была одной ногой на том свете, когда с работы вернулась мама. Она заглянула в спальню и увидела мой хладный полутруп. «А что это ты в одежде легла в постель?» Спросила она и пощупала мой лоб. «Умирать легла», — буркнула я и, вытащив из кармана записку, отдала ей. Мама прочла поэму, закрыла лицо ладонями и затряслась всем телом. «Плачет», — удовлетворенно подумала я. Потом мама отняла от лица ладони, и я увидела, что глаза у нее хоть и мокрые, но веселые. «Мам!» «Ты чего, смеялась?» — обиделась я. «Ну что ты?» — ответила мама. «Давай я тебе кое-что расскажу, ладно?» Она села на краешек кровати, взяла меня за руку и стала терпеливо объяснять, что мне пока рано влюбляться, что все у меня впереди, и таких аликов у меня в жизни будет еще много. «Сколько много?» — живо поинтересовалась я. «Ого-го! Сколько!» Ответила мама и поцеловала меня в лоб. Вставай. Нет, я твердо решила умереть. Ладно, как хочешь. Дернула мама плечом. Только я купила бисквит, твой любимый, с арахисом. И казинаки взяла. Сколько взяла? Приоткрыла я один глаз. Чего? Того и другого. Три килограмма бисквита и два килограмма казинаков. «Ладно», — вздохнула я, — «пойду поем, а потом вернусь обратно умирать». Умереть мне в тот день так и не удалось, потому что сначала я ела бисквит, потом мы с сестрой смотрели «ну, погоди», потом подрались, и мама выставила нас на балкон, чтобы мы подумали над своим поведением. Потом мы подрались на балконе, и мама затащила нас в квартиру и развела по разным комнатам, чтобы мы еще раз подумали над своим поведением. Мы сразу же соскучились друг по другу и до спокойной ночи малыши перестукивались через стенку и орали друг другу песни в розетку. А потом легли спать, и тут мне уже точно было не до умирания, потому что надо было успеть заснуть до того, как сестра начнет храпеть. На том и закончилась моя первая любовь.